как ским графом или маркизом такориским, подобно тому, как Дон Кихот обещал Санчо Пансе сделать его губернатором первого из завоёванных им островов. Замечает испанист Банго. Помысленной параллели с рыцарем печального образа возникает в великом князе московском то и дело В самом деле, разве не напоминает его Дмитрий в рясе послушника и с метлой в руках, подметая монастырский двор, толкующий с Руфина о путях божественного промысла, в лохмо тех женица с серпом в руках, влюбленным взором пожирающий Маргариту, Марину Мнишек, объясняющийся ей в любви, обещающий ей трон ей первый открывающий своё подлинное имя на пороге покоев её отца, что стоит перед ней в одежде кухонного слуги, поварском переднике и колпаке. Но насмешница Маргарита, вопреки здравому смыслу, верит ему. Маргарита Но как не рассмеяться тут? Придет к отцу Принаглый шут И голодранец преднадменный, А я при нем, Как проводница. Деметрио, Мне это честь, Войти позволь. Маргарита, входи, оборванный король. Деметрио, Иду к светлой рыцарице, ибо этот Дон Кихот герой романтической драмы, а не комической пародии на рыцарские романы. В то время как современники хохотали до слёз над книгой Донна Мигеля, гениальный Лопе де Веда первым заметил, что Дон Кихотство Но вообще не так смешно, как кажется на первый взгляд. Это самый грустный из книг, не забудет взять с собой человек на последний суд Божий. Напишет в 1877 году А Дон Кихоте Достоевский. А Тургенев в 1860 году, что это сумасшедший странствующий рыцарь. челове unnравственные существа в мире лопа де вега в 1606 году первым это понял сервантес лишна болезненно реагировавший на всеродную славу своего младшего собрата по перу и вместе с тем сознававший истинные масштабы его дарования багьо Не оставил без внимания эту дружескую подсказку. Во второй части романа, опубликованной в 1613 году, привлекательные черты Дон Кихота выступают значительно отчётливее, чем в первой. Там он уже почти никому не причиняет зла, пишет Штейн в своей истории испанской литературы. Подвиги его обычно безобидны. Наконец, он попадает в замок герцога. Герцог и герцогиня издеваются над Дон Кихотом и Санчо Пансой, устраивают над ними разные жестокие шутки. Сервантес критически относится к их насмешкам и проделкам. Он считает, что нельзя издеваться над Дон Кихотом. Во второй части вечный образ Сервантесовского героя окончательно складывается. Дон Кихот выступает как носитель гуманистической философии. Этот рыцарь подлинный гуманист. Возможно, излишней смелости было бы утверждать, что русский царь Дмитрий Иванович уже Дмитрий 1. Один из исторических прототипов Дон Кихота. Но невозможно отрицать влияние, оказанное великим князем московским Лопэ де Веги на позднее творчество Сервантеса.